Жду я холодного дня, сумерек серых жду. Замерло сердце звеня, ты говорила приду, жди на распутье в дали людных и ярких дорог, чтобы с величием земли ты разлучиться не мог. Тихо приду и замру, как твое сердце звеня, двери тебе отопру в сумерках зимнего дня. 21 ноября 1901 года.